Глава 16. К вечеру этого же дня я понимаю, что мои догадки насчет места расположения оказываются верны. Поместья, иначе этот огромный комплекс домов, состоящий из нескольких смежных, соединенных крытыми коридорами, с обеих сторон оснащенными окнами в пол, и еще парочки флигелей, находящихся на некотором отдалении от основного корпуса, находятся на горном возвышении. Красивый, большой, явно много раз перестраиваемый. Например, я нахожусь в основном самом большом доме, старом, мне кажется, еще до постройки. Стены здесь из местного дикого камня, все выглядит аутентично и очень добротно. А вот крылья, соединенные галереями, уже более современные, и камень здесь – белый кирпич. Флигели вообще построены, судя по всему, совсем недавно. Они тоже покрыты облицовочным кирпичом, но отделка под стиль основного дома, хотя заметно, если присматриваться, что это наводил. Во внутреннем дворике красивый сад, розари, клумбы, за которыми явно хорошо ухаживают. В стране практически незаметный на фоне всего остального великолепия гараж. Само поместье находится на возвышенности. К нему ведет несколько асфальтовых дорог, очень хорошего, я бы сказала, европейского качества. Забора нет, да он тут и не требуется. Пространство просматривается километра на два, это точно. Причем двумя стенами основной дом выходит на пропасть горной реки с водопадом. А еще две стороны как раз с хорошими подъездными путями и не менее хорошим визуальным охватом. В целом, поместье выглядит таким полумесяцем, своим внешним изгибом, охватившим обрыв скальной породы, а внутренним – выходящим на простор горной местности. Конечно, я могу уйти. Охраны, как таковой, как я понимаю, здесь нет. Прислуги немного, я за весь день ненавязчиво блуждания по территории видела двух служанок – пожилого садовника и еще одного мрачного громилу в национальном костюме. Клянусь, у него была папаха, небольшая, из какого-то темного материала, но она в самом деле была. Напомню, у нас тут двадцать первый век. Хотя о чем я думаю? Разве то, что со мной сейчас происходит, хоть как-то относится к 21 веку? Никак. В самом деле, кроме Залины, спокойно позавтракавшей со мной, а затем также спокойно разрешившей ходить, где вздумается, за исключением мужской половины, я никого не встретила. Поиски хоть каких-нибудь гаджетов тоже не увенчались успехом. Конечно, они были. Но, скорее всего, на мужской половине, куда мне доступ, как я уже говорила, был закрыт. Можно было бы обнаглеть и попросить телефон у Залины, наверняка он у нее имелся. Но что-то мне подсказывало, что это не самый правильный, изначально провальный вариант. Может, чуть позже, когда мы немного подружимся, Залина, как мне показалось, неплохой человек. Просто она живет в традициях своего народа, живет так, как жили до нее ее мать и бабка, и не помышляет о другой участи. И, конечно же, Е, мое желание сбежать наверняка покажется дикостью, глупостью, а, возможно, и опасным заболеванием, которое требуется лечить. Лечить ограничением свободы. Но уж нет. Я так рисковать не могу. Самого зверя в доме не было весь день. Залина с гордостью сказала, что ее сыновья занимаются серьезным бизнесом и часто отсутствуют по неделям. Старший, уже давно и счастливо женатый, отец троих мальчишек, сейчас развивает семейный бизнес за границей, а ее младший, ее азатик, здесь на родине. И так погружен в дела семьи, что и поспать не успевает, не то что приехать сюда переночевать. Ох, как меня это обрадовало! Пусть отсутствует, пусть у него дел будет много-много, и пусть совсем не находится времени на свою невесту. Мне как раз необходимо время, чтобы все спокойно обдумать и подготовиться к побегу. В то, что меня отсюда отпустят, я уже перестала надеяться, после того, что он со мной сделал. Нет, зверь наиграется и только потом. Да и то, зачем отпускать? Он ясно сказал, что может оставить меня здесь в качестве любовницы, наложницы, или как это еще называется, а жениться на девушке чистой, из хорошей благородной семьи. Чем-то на свою беду я его зацепила. Случайно, не желая этого, привлекла внимание. Глупая ней. Никогда тебя так теперь не будут называть, только Лаура так звала, да Скот. А здесь вероломная сестрица-предательница называла Наи. зверь называл сладкая. Воспоминания о хриплом шепоте будет томительную дрожь по телу, щеки заливает стыдом. Не хочу про это думать, не желаю. Обедаю опять с Залиной, но беседа не клеится. Я слишком задумчива, она не настаивает на разговоре, мудро давая мне время оценить свое положение. Ну и может, надеюсь на то, что ее рассказ умиротворяюще подействует. Вечер провожу в той комнате, где проснулась утром. Передо мной блюдо с сухофруктами и пирожными, и чай. Все невероятно вкусное и ужасно жирное. Так и поправиться недолго. За окном шумит водопад, постоянно грохот воды бьет по нервам. Я никогда не смогу к нему привыкнуть. Никогда. Я думаю о том, чем занимается зверь. Еще о том, что у него, наверное, нет возможности каждый день сюда приезжать. Зарина обмолвилась, что рядом только дикие села, да и те в отдалении, а местность на несколько гектаров вокруг принадлежит семье, и здесь никто не живет. Только козы и овцы пасутся. И еще сказала, что для того, чтобы сюда доехать на машине, требуется не менее часа. По горному серпантину, на хорошей машине. Не будет зверь каждый день тратить столько, чтобы приехать и уехать. Это такая потеря времени, колоссальная просто. А любой бизнесмен должен ценить свое рабочее время. Это же его основной ресурс. Так что у меня масса надежд на отдаленность поместья. Вот так нежданно-негаданно и плюсы в таком уединении для себя найдешь. Но все плюсы нивелируются, когда за грохотом водопада я слышу еще более мощный грохот. Он приближается, становясь все отчетливей. Это вертолет. Ох, да, это точно вертолет. И он садится. Это что же, здесь есть вертолетная площадка? Но я не видела. Хотя я же не все смотрела. Да и плато перед поместьем ровно, на него запросто вертолет сядет. Специального оборудования явно не требуется. Чутко прислушиваюсь к происходящему в доме. Хлопаня дверей, пытаюсь уловить голоса, хоть что-то. Но особо ничего не слышно. По крайней мере, мне из комнаты. А выходить страшно. И вертолет. Кто на нем прилетел? «Неужели, неужели у зверя есть свой воздушный транспорт?» «Но это же какие деньги? Баснословные!» «Зачем такому человеку с такими деньгами связываться с каким-то долгом, пусть и родственным? Зачем ему я?» «Нет, теперь понятно, судя по его поведению, зверь любит играть. Но вот изначально. Наша семья не особо богата, не самоуважаема. Неужели только из-за обещания отцу?» «Зверь не произвел на меня впечатления дикаря, хотя я очень старался это сделать. Но я все же с глазами понимаю, что он человек современный, не вчера с гор спустился». Неужели так сильно желал выполнить волю отца и деда? Разве такое есть в современном мире? В реалиях современного бизнеса, чуждого законам крови? Или он в самом деле сначала решил выполнить данное обещание, а потом увидел меня и... и что? Настолько ему понравилось, что пошел на такой шаг, несмотря на мое явное нежелание, на то, что я гражданка другой страны, и он не мог не понимать, что нарушает закон. Или ему просто в самом деле плевать на все? И настолько уверен в своей безнаказанности? Море вопросов и ни одного ответа. Сижу, нервно перебирая в пальцах кружевное плетение скатерти, поджав под себя обе ноги. И смотрю теперь не на водопад, а на дверь. Неотрывно. Жду. Чего? Когда откроется? Дверь открывается. Я перестаю дышать.